Постоянно трется среди мигрантов некто Леня Чаплин. По-настоящему он не Чаплин, у него запутанная еврейская фамилия, но еще в Москве он был заочно влюблен в младшую точку Чаплина и в честь ее взял себе псевдоним. Когда упомянутая дочка вышла замуж, у Лени был траур. Он пытался отравиться. Я его знал в Москве и единожды был у него на дне рождения, где кроме меня был только один человек, полунормальный философ пандаренко идеолог русского фашизма, подсобный рабочий в винно-водочном магазине. Меня поразила узкая как трамвай Ленина комната, все стены ее были оклеены в несколько слоев большими и малыми великими людьми нашего мира.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 Из мусорных корзин на улице он вынимает то кусок пиццы, то еще какой-то пакость При этом он неизменно произносит одну и ту же фразу. Курочка по зернышку клюет. С этим сумасшедшим лёней который интеллигентный все-таки юноша, и Ницше в свое время почитывал, и какие-то буддийские притчи о трех слонах писал, Мы в некотором роде родственники. Племянница моей второй жены Анны Рубинштейн была его первой женщиной. Блудливая Стелла, у которой по выражению одного моего давнего знакомого по пачке хуёв в каждом глазу, вы его длинного шизоидного Лёню. Мой родственник пожил уже и в Израиле до Америки. Лёня всегда у кого-нибудь сидит и что-то жуёт. Порой заходит он и к моему соседу Эдику Брутту. «Что, ёб твою мать?» — говорю я ему. «Опять сплетни какие-то принёс?» «Всё то Все шляешься, пиздюк!» «Здоровый лоб! Сидел бы дома! Писал бы что-нибудь! Работал!» — говорю я. «Какой-то грубый стал Лимонов», — говорит бородатый и Лёня, одетый в рваные джинсы. «Он меня немного боится».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 И это называлось бы просто фанатизм. на дело. Серьезнее. Он ничего не снимает, ничего не умеет и развивает бешеную деятельность по займу все новых и новых сумм. Новые займы наползают на старые. Это единственное, что он умеет делать. Как ему удается? Не знаю.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 Он перебивается с хлеба на воду, худ как скелет, но работать почему-то не идет. Одно время он работал официантом в Бифбюргере на 43-й улице, но по прошествии короткого времени его выгнали. У него тоненький голосок, стоптанные башмаки и дырявые джинсы. Раньше он еще имел хуевую привычку вместе с Жигулиным, тоже мальчишкой-фотографом, живущим этажом ниже,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 Бывшее у него некоторое время назад дикое состояние, когда Жигулин говорил мне о нем. Помяни мое слово, он обязательно повестится. Он тогда никого не пускал к себе и сидел, запершись, вечным вечном полумраке своей ободранной студии. Единственное, что в нем было от фотографа, студия, прошло. Скоро приедет мамочка и усатый Сашенька с дурным глазом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 чтобы иметь кусок хлеба. Зеленский обращается с просьбой шить по его проекту, который он тщательно скрывает какую-то дизайнерскую рубашку. Я говорю ему, чтобы он купил материал и принес свой проект. Я ему тотчас и сошью. Это тянется уже второй год. И никогда он не купит материал и не принесет проект, потому что имя всем его не писать затеям одно — Безумие. Не такое, когда хватает за решетку, орут и брызгают слюной. Нет, тихое, извиняющиеся с тонким голоском, когда пытаются печатать цветные фотографии, когда изобретают проекты колец или изобретают солнечные батареи, Или вдруг решают серьезно заняться классической музыкой? Нет покоя человеку в этом мире. Его со всех сторон дергают и заставляют делать деньги. Зачем деньги? Чтобы превратиться из задрипанного Зеленского в стопленных башмаках в прекрасного Зеленского в Роуз-Ройсе. А рядом красивая улыбающаяся белая леди. Все нищие мечтают о белых леди. У меня белая леди уже была».